Поэтому мы создали нечто вроде общественного детского садика. Там матери сами заботятся о своих и чужих малышах. Женщины попросту подменяют друг друга, ведь кто-то из них работает днем, кто-то вечером, а кто-то и по выходным. Благодаря этому они намного чаще общаются с детьми и экономят деньги на детском садике. гамитон кивнул, чтобы Джейсон продолжал. Затем обсудили другие их нужды. Несколько экспертов, проживающих в этом районе, вызвались провести с ними занятия и научить распоряжаться деньгами. Мы также помогли этим женщинам обменять их кредитные карты с высокими процентами на карты с низкими процентами. А многие вовсе решили отказаться от кредитных карт. Им стало легче жить, и у них появились возможности для карьеры. Гамильтон сиял. Он показал Джейсону большой палец, повернулся и поклонился мистеру Дурли. «Истец в вашем распоряжении, господин адвокат!» Джейсон смотрел на Дурли настороженно. Тот сразу же пошел в наступление. «Мистер Стивенс, кто обучил вас тому, как нужно помогать этим женщинам или кому-либо оформлять юридические документы, планировать домашний бюджет и грамотно брать кредиты? Откуда у вас такие навыки?» Джейсон пожал плечами. «Вообще-то меня никто этому не учил». Но мистер Уоткинс и мисс Гастингс давали мне советы. Дурли взглянул на меня и объявил. «Итак, Ваша честь, Джейсон Стивенс не снабжал этих женщин деньгами и заставил других людей помогать им. Он не имеет необходимых навыков, чтобы...» Я постучал молотком, заставляя его замолчать. «Мистер Дурли». Давно известно, что люди, которые должны выполнить некие сложные или требующие определенной подготовки задачи, обращаются к специалистам. В частности, именно поэтому вы сами создали адвокатскую контору Дурли Хватман и Мошениган. Я долго смотрел на молодых женщин, собравшихся в зале суда. Они были привлекательны и опрятны, хотя цена всех их нарядов вместе взятых – не покрыло бы стоимости костюма любого из Стивенсов, сидящих за спиной дурли. И тем не менее, в отличие от истцов, эти женщины были преисполнены глубокого чувства собственного достоинства. Поглядев на секретаря суда Скотта, я объявил, «Пожалуйста, укажите в протоколе. Суд удовлетворен тем, как мистер Джейсон Стивенс выполнил задачи, связанные с даром денег. Он успешно прошел назначенное судом испытание, что вызывает восхищение». Со всех сторон послышались радостные поздравления. У меня не хватило духа постучать молотком. Я посмотрел на Гамильтона, затем на Дурли и сказал. «Встретимся завтра, джентльмены. Судебное заседание объявляется закрытым». 5. Жизнь — это друзья. Нельзя назвать неудачником человека, у которого есть хотя бы один друг, так же, как нельзя назвать счастливчиком того, у кого вообще нет друзей. Я надеялся, что журналисты, освещающие этот судебный процесс, хотя бы немного охладеют к происходящим. Как бы не так, они, напротив, еще больше взбудоражились. Газеты пестрели фотографиями молодых матерей-одиночек, выстроившихся у стен зала суда. В одной из моих любимых вечерних телепрограмм появились мистер Дурли и младший сын Реда Стивенса Билл. Я не переключил канал, потому что это интервью меня заинтересовало. Сначала Билл с невинным видом заявил, что судятся с Джейсоном Стивенсом не из-за денег. По-моему, фразу типа «деньги тут ни при чем» вместе с «я выслал вам чек почтой и я чиновник, и хочу вам помочь» следовало бы поместить в зале славы лжецов. Я просидел в судейском кресле 40 лет и по опыту знаю, что все дело именно в деньгах. Ведущий телепрограммы не сумел заставить Билла признать, что он жаждет денег, и позволил ему болтать о том, каким никчемным, беспечным плейбоем был Джейсон Стивенс. Билл лицемерно сокрушался. Дескать, родственникам Джейсона, как ни печально, пришлось бороться с ним в суде за наследство, принадлежащее им по праву. «Мы не можем допустить, чтобы законные наследники лишились плодов усилий их дорогого отца», — разглагольствовал Билл. «Неважно, сколько нам придется потратить времени и денег, мы восстановим справедливость». «Скажите, Билл, вас не беспокоит, что вы проиграли два раунда из двенадцати?» — поинтересовался ведущий. Билл пренебрежительно махнул рукой и важно изрек. «Ерунда. Впереди еще десять раундов. Чтобы выиграть Джейсону и его старому адвокату, надо перепрыгнуть все двенадцать барьеров».